9 хорошо вооружённых мужчин легко справятся с ними. Успокоившись, боцман весело подмигнул Томику. Однако вскоре у обоих заговорщиков вытянулись лица. Навстречу приближался отряд всадников. Они мчали широкой лавой, осадили лошади рядом с верблюдом невесты. Из отряда всадников на покрытом пеной коне выехал вперёд богато одетый киргиз. Это был жених. Он соскочил с коня, подошёл к отцу своей невесты и с уважением поклонился ему, коснувшись лбом стремени. Сопровождавшие его джигиты тоже быстро спешились, неся бурдыки, наполненные кумысом, и они приблизились к невесте. Наиб Назар попотивал кумысом тестя, потом По очереди подходил ко всем присутствующим, приглашая их в свой кишлак на свадьбу. Путешественники соскочили с лошадей, Наибназар узнал их и сразу же к ним направился. Испытующим взором он разглядывал заорошие лица путешественников. Под его внимательным взглядом боцманы Томых смутились. За поясом Наибназара торчали рукоятки двух револьверов и ганджар. От кого вы приносите мне привет? спросил Наибназар, не спуская взгляда с лиц путешественников. Друг из Гелгита шлёт тебе свой привет и свадебный подарок, ответил Пандит Давас арман. Наибназару улыбнулся, протянул Пандиту Давас арману руку. Приветствую тебя, дорогой гость. Раз ты знаешь условленный пароль, ответил он. Ты хорошо справился со своей задачей. Теперь очередь за мной. Настало приглашаю вас всех на свадьбу. Если я не ошибаюсь, мы с тобой уже встречались. Да, ты не ошибаешься. Я пил кумыс в юрте твоего отца Сагибназара, когда русские заняли помир. Наибназар долго вглядывался в лицо Пандита Давасармана, потом полголоса сказал: "Так это ты в самом деле? Да, теперь я тебя узнаю. Ты хорошо умеешь менять свою кожу". когда прибыл для того, чтобы защитить хана Худаяра от восставших против него баев, но тебя самого чуdni схватили русские. Я боялся твоего гнева, ведь ты обвинял моего отца в предательстве, с тех пор ты сильно изменился. А я тебя сразу узнал, хотя тогда ты был лишь маленьким мальчиком. Старое очи, старая память. Выпьем этот кумыс в честь нашей встречи. После обильных возлияний объединённый караван направился в Кишлак. Вокруг каравана горцовали киргизские джигиты, вооружённые револьверами, ганджирами и винтовками. Они были уверены в своей силе и держались совершенно свободно. Самая настоящая разбойничья свадьба, шепнул боцман на ухо Томику. Плохи наши дела. Ещё как плохи, тихо ответил Томик. Боцман про себя выругался. Что же делать, браток? Они сгорают от любопытства и в кишлаке как пить да заглянут в тюки. Тогда нам не здорововать, буркнул Томик. Надо что-то делать, боцман. Я и сам это понимаю, да не знаю что. Сдерут они с нас шкуру. Вот наварили мы пиво. Глава 16. Погоня и битва. Положение наших незадачливых заговорщиков сильно ухудшилось, когда караван очутился к ишлаке Наибназара. Между круглыми и юртами кочевников бродили мужчины, вооружённые ганджирами и окованными палками. Они из подлобя глядели на чужеземцев. Молодая невеста, как только сошла с верблюда на землю, сразу же с помощью нескольких женщин принялась ставить привезённую с собой юрту возникшей при этом суматохой воспользовался томи, который после тихой короткой беседы с боцманом отвёл в сторону смугу что ты так помрачнел парень не так страшен чёрт как его малюют но ждёт интересное зрелище ты же ещё не видел киргизскую свадьбу шутливо сказал смуга Мне сейчас совсем не до свадьбы. Если мы немедленно не уедем отсюда, наша экспедиция бесславно закончится в кишлаке Наибназара, мрачно ответил Томик. Улыбка исчезла с лица спуги. Он слишком хорошо знал отвагу молодого друга и мог быть уверен, что того не испугал один вид банды разбойников. Смуга взял Томика под руку и заглянул ему прямо в глаза, спросил: "Ты уверен, что нам грозит опасность?" "Да, необходимо уходить отсюда, прежде чем Наиб Назар развяжет вьюки с коврами", твёрдо шипнул Томик. "Чёрт возьми, неужели из боцманном опять сыграли какую-то глупую шутку?" спросил Смуга. "Разве в коврах что-нибудь находилось?" "Хм, а этого можно было ожидать. Говори же, в чём дело?" Я вас уверяю, что Наибназар, когда раскроет вьюки, придёт в бешенство. Умудрённый опытом Смуга не стал спрашивать Томыка больше ни о чём. Если Томык обнаружил в коврах какие-либо предметы, а теперь предвидел опасность, то надо было ему верить, ведь промедление могло повлечь за собой неожиданные осложнения. Подробнее мы поговорим позже. А сейчас пойдём со мной и держи себя так. Бутан нам ничего не угрожает, сказал Смуга. Они вместе нашли Пандита Давасрмана. Смуга шепнул ему на ухо несколько слов, индиц вздрогнул, неприятно поражённый услышанной вестью, взглянул на Томика, который, заметив в его глазах больше удивления, чем гнева, несколько успокоился. Поговорим с Наибназаром, предложил Давасрман. Наше бегство ни к чему не приведёт. потому что они быстро нас догонят. Я узнал, что Наибназар пригласил на свадьбу русского коменданта. Может быть, нам удастся повернуть дело в свою пользу? Втроём они подошли к киргизу, который был навеселе от выпитого кумыса. Мы хотели бы побеседовать с тобой одним, Наибназар. Начал Пангитдава Сарман. Небрежным движением руки Наибназар приказал своим джигитам отойти в сторону. Я слушаю тебя, Сагип. Скоро начнётся пир. Вы наверняка проголодались, любезно сказал Наиб Назар. Спасибо, мы не голодны. У нас было довольно времени поесть, пока мы ждали вас в укрытии, ответил пандит Дава Сарман. Ты, вероятно, догадываешься, что мы едем в тайной миссии в китайский Туркестан. Наши друзья в Делгите желают, чтобы мы как можно скорееучтились у цели. Вы и туда везёте кому-нибудь свадебный подарок? расхохотался Наиб Назар. Возможно, граница для нас открыта. Если встретите русских пограничников, то скажите, что возвращаетесь с моей свадьбы. Так мы договорились с русским комендантом, который сам вместе с несколькими офицерами обещал приехать на мою свадьбу. Они не должны увидеть нас здесь, Наиб Назар. Ты же знаешь, что встреча с ними не вызовет у меня приятных воспоминаний. У меня вам опасаться нечего в случае чего мои джигиты изрубят русских в куски я убеждён что под твоей защитой мы в безопасности но ведь твоя власть кончается на границе китайского туркестана а там о русских большое влияние они могли бы помешать нам выполнить важную задачу думаю что у тебя и там есть знакомые как на помере но тебе виднее что делать Ганджуте тоже предпочитали не встречаться с русскими. Они уже уехали. Ты признаёшь, что так будет лучше для нас и для тебя? И если так, счастливого вам пути. Помните, что вы возвращаетесь с моей свадьбы, никто вас не задержит. А теперь выпьем на дорогу. Небольшой караван быстро удалялся от кишлака. Путешественники уходили, а Наиб Назар уже приветствовал русских офицеров, прибывших во главе небольшого отряда казаков. Пандит Давас Арман спешил и не давал каравану передышки. Вельмовский пока что ни о чём не спрашивал, хотя был удивлён решением немедленно отправляться в путь. Увидев, что у Даджалак с тремя индийцами и вьючными лошадьми отъехал довольно далеко вперёд, он спросил: Почему вы, Пандит, изменили первоначальный план? Ведь мы должны были гостить у Наибназара до вечера. Наши лошади не успели отдохнуть. Неужели случилось что-нибудь непредвиденное? Я столько же знаю об этом, сколько и ты, благородный Сагиб. Объяснить причину нашего отъезда могут только боцман и Томик, ответил Пандит Давасрман. Томик заявил мне, что Наибназар впадёт в бешенство, когда откроет вьюки с свадебными подарками. намешался Смуга. А так, как я очень хорошо знаю его оригинальные идеи, то предпочёл не ждать, пока вьюки будут распакованы. Я, конечно, догадывался, что в ковры завёрнута контрабанда. Что это было? Ян, не знаю. Об этом лучше всего спросить у Томика, сдержанно ответил Смуга. Хорошо, я скажу вам. В коврах были завёрнуты современные винтовки. Когда мул свалился в пропасть, я через бинокль рассмотрел развязавшиеся бьюки, выпалил томок. И, вероятно, вместе с боцманом вывынули винтовки из бьюков, воскликнул Вермовский. Вы знаете, что за это мы можем поплатиться головами. Нет, папа, мы не вынули винтовок, они остались внутри бьюку, за исключением тех, конечно, которые вместе с мулом рухнули в пропасть. Так в чём же дело? Что за ерунду вы порите? Чёрт побери, возмутился Вельмовский. Разв винтовки остались во вьюках, то нам ничего не угрожало. Винтовки, конечно, во вьюках. Я сам это проверил, вернувшись с охоты на гульджа выдуманных Садирхаджой, сказал Пандидава Сарман. Однако Шикар Смуга уверяет, что Наиб Назар пойдёт в бешенство, когда увидит эти винтовки. Говори, что вы сделали с винтовками, резко потребовал Бельмовский. Мы сняли у них затворы. Какое-то время путешественники молча гнали лошадей. Это была твоя идея, Томок, спросил наконец Смуга. Нет, это придумал боцман. И я советовал выбросить винтовки, а вместо них загрузить в юки камнями. Счастье, что ты послушался совета боцмана, потому что противным случаем мы живыми из кишлака Наибназара не вышли бы. Я видел, как он щупал содержимое вьюков. Должен признать, что я не ожидал такого благоразумия от боцмана. Ах, в обществе умных людей человек сам умнеет, скромно ответил боцман. Скажи, Сагиб, зачем ты это сделал? спросил у боцмана Пандит Давасрман. Томак объяснил мне, что англичане назло русским вооружают помирских разбойников, чтобы самим было легче управлять азиатскими колониями. Мы пожалели мирные купеческие караваны, потому что именно на них нападает этот Наиб Назар. Вот и всё. Едем быстрее, нам надо догнать удатджалака, прежде чем Наиб Назар начнёт за нами погоню. сказал Пандит Давасрман. Потешись синеньки пришпорили лошадей, пригнув головы к седлу, всадники мчались по бескрайнее равнине. Скорее они настигли группу вьючных лошадей. Скорость езды пришлось уменьшить, несмотря на то, что Пандит Давасрман не жалел коней. Их спины покрылись потом, на мордах появилась пена. Время от времени то один, то другой изсадников тревожно оглядывался назад. Вьючные лошади спотыкались, стонали под тяжестью вьюков, но погоняемые кнутами, бежали, стремясь поспеть за всадниками. Прошло три долгих часа. Мы загоним вьючных лошадей, крикнул Бельмовский, подхватив под уссы покрытое пеной спотыкающееся животное. Оглянись назад, Сагип, ответил Пандит до Вассерман. Если Наиб-Назар догонит нас наравне, мы погибли. Вермовский обернулся и долго смотрел в степь. Вдали он заметил движущиеся чёрные точки. Путешественники вновь пришпорили лошадей. До Сарыкольского хребта, отделяющего Помир от китайского Туркестана, было совсем близко. Томок остановил лошадь, через бинокль посмотрел на джигитов. Те, наклонившись к гривам своих коней, рьяно хлистали их нагайками. Юноша с тревогой взглянул на близкий горный хребет. Догонят нас, подумал он в отчаянии, пришпорил коня и погнал вслед за товарищами. Сколько их там томик, спросил Смуга, когда молодой человек с ним поравнялся. Несколько десятков, они нас догоняют. Почему мы уклоняемся к северу, вместо того чтобы ехать прямо в горы? Пандит Давасрман знает, что делает. Индия съехал впереди. Он внимательно изучал горный хребет, наконец заметил знакомое ущелье. Видимо, Пандит Давасрман разработал какой-то план, потому что остановил коня, подозвал к себе Удаджелака и быстро сказал ему: "Видишь это ущелье? Знаешь, где мы находимся? Поведёшь туда вьючных лошадей?" Когда оставишь за собой первые скалы, поезжай медленно, береги силы лошадей. Может быть, кто-нибудь другой поведёт вьючных лошадей, ответил Удаджалак, который не хотел в тяжёлую минуту оставить своего командира. Только ты один знаешь эту дорогу, тебе и вести. Потеря вьюков равна сильна нашему полному поражению. Не теряй дорогого времени. Всадники рассыпаною начали сбираться по пологому склону холма, который вёл прямо к входу в узкое ущелье. Гнавшиеся за ними джигиты прекрасные их видели. Победный крик, а вырвавшийся из рядов джигитов послышался вдали и нарушил тишину равнины. Подишесенькие поняли, что им не избежать битвы. Битвы не на жизнь, а на смерть. Результаты её, казалось, заранее можно было предугадать. Всё здесь складывалось в пользу наиб Назара, располагавшего превосходящими силами. Смуга первый достал винтовку из чехла, притороченного к седлу. Пандит Давас арман пришпорил своего коня и подъехал к Смуге. И если одним метким выстрелом не удастся задержать погоню, Мы все погибнем, сказал он, щёлкая затвором винтовки. Посмотри, шикарно обломки скал с обеих сторон ущелья. Мы притаимся там, а остальные вместе с моими солдатами поедут дальше и займут позицию среди скал, в глубине ущелья. Когда Наиб Назар во главе своей банды втянется в ущелье, наши друзья встретят его залпами из винтовок. Это должно вызвать В рядах разбойников замешательство, тогда один из нас двоих убьёт Наиб Назара. Ты уверен, что это остановит погоню? Бандиты храбро бьются, если ими руководит неустрашимый атаман. Но как только тот гибнет, они быстро бегут. Кроме того, это единственный наш шанс. Немедленно объясни друзьям, что им следует делать, только скорее, не то противник разгадает наш манёвр. Смуга немедленно переговорил с Вильмовским, которому передал командование над всеми участниками экспедиции. Ехавший впереди других удатжалак уже скрылся в ущелье. Путешественники перестали подгонять уставших лошадей. Джигиты Наибназара быстро приближались. Несомненно, план пандита Давасрмана был вызван отчаянным положением, в которое попали путешественники, но все понимали, что он был Единственно возможным. Смуга и Пандит Давасрман быстро передели группу всадников, очутившись за изломом и скал у входа в ущелье, боцманы Томок подхватили уздечки их лошадей. Схватив винтовку, Смуга соскочил с седла, его примеру последовал Пандит Давасрман. Они стали взбираться на скалу. Острые камни ранили им руки, срывались из-под их ног, но решившиеся на всё мужчины не обращали на это внимания. Тяжело дышание добрались до удобного укрытия и залегли за ним. Осторожно выглянули наружу. У Даджалакся ючными лошадьми уже исчез в горловине ущелья. Отъехав примерно 40 м от первой засады, Вельмовский и его товарищи тоже спешились и стали занимать позиции за уступами скал. Вainцыный клич возбуждённых погони джигитов громким эхом пронёсся по всему ущелью. Скорее первое Садники Наиб Назара прискакали на покрытых пеной лошадях. Их встретил винтовочный залп. Ржание раненных лошадей смешалось с истошным криком джигитов. Первая атака была несколько задержана выстрелами, но вскоре появлялись всё новые разбойники. Они лавой бросились на горсточку путешественников. Опять раздали залпы винтовок и одиночные хлопающие выстрелы крупнокалиберных револьверов. Кто-то из джигитов покачнулся в седле, несколько других грохнулись о землю. Не соскакивая с лошадей, разбойники ответили винтовочным огнём. Однако главные силы погони лишь начали подходить к ущелью. Пандидавас арман и Смуга, притаившись за каменной стеной, Не обращали внимания на хаотический огонь. Они сосредоточенно наблюдали за действиями подъезжающей группы джигитов, среди которых должен был находиться сам Наиб Назар. Приближался решительный момент. Группа джигитов остановилась у входа в ущелье. Часть из них спешилась, намереваясь предпринять штурм на позицию защитников ущелья. Используя естественное укрытие, им было легче подкрасться к стрелкам. Они медленно ползали в ущелье. Винтовочный огонь усилился. Пандитдавас арман, Сергей этих конников должен находиться их главарь, шепнул Смуга. Посмотри, спешилась старая группа. Да, я его вижу. Он наклонился и показывает рукой на склон горы. Это Наибназар, так же тихо ответил Пандитдавас арман. Он, видимо, даёт указания джигитам обойти наших по склону горы. Ты, пожалуй, прав. Он хочет зайти им в тыл, чтобы поскорее закончить бой. Пришло время действовать нам, шикар. Ещё немного, стрелять будет поздно, так как солнце уже заходит. Ах, если бы Наиб Назар повернулся к нам лицом. Ничего не поделаешь, медлить нельзя. Я выстрелю первым, а ты целься тоже. Если я промахнусь, сразу стреляй. Только целься спокойно, немного выше пояса. Смуга расстегнул Тулуб и высунулся из-за скалы. Он приложил приклад винтовки к плечу и медленно приподнял ствол, держа палец на курке. Тщательно целился в голову чуть ниже меховой шапки атамана разбойников. Спокойно нажал курок. Звук его выстрела потонул среди канонады, гремявшей в ущелье. Наиб Назар дёрнул поводья коня, а потом, широко раскинув руки, повалился с седла. он упал бы на землю, если бы его не подхватили стоявшие рядом джигиты. Увидев кровное лицо вождя, джигиты издали гневный клич, приглушённый звуками выстрелов. Они всей толпой стали готовиться к атаке на горсточку противников. Даже те, кто раньше по приказу Наиб Назара спешились, теперь вскочили в седло, заметив это, Смуга и Пандит Давасрман стали стрелять прямо по группе разбойников. Дымки выстрелов выдали джикитам место, откуда вылетала пуля, поразившая их предводителя. Отдельные смельчаки соскочили с лошадей, намереваясь броситься на укрывшихся врагов. Смуга обменялся взглядом с товарищем, как видно, их план не удался. Но теперь они решили дорого продать свою жизнь. Пангитдавасрман спокойно готовился к рукопашной схватке. Он достал из-за пазухи кинжал, взяв его в зубы, стал быстро заряжать револьвер. Смуга небо был так спокоен, однако он тоже не дорожил собственной жизнью. Он думал о своих верных друзьях, которые бились в глубине ущелья. Уже слышалось хриплое дыхание джигита. сбиравшихся на крутой откос скалы. Но вдруг со стороны степи раздался винтовочный залп. Разбойники истошно закричали. Однако вместо триумфа в голосах джигитов слышался ужас. Новый залп и ещё более отчаянные крики разбойников Вселили надежду в души двух смельчаков, готовившихся к решительной схватке. Смуга выглянула из-за скалы. Столпившиеся джигиты глядели на равнину, а там лава русских казаков отрезала им путь к отступлению. Только теперь можно было убедиться в дерзости банды Наиб-Назара. Джигиты быстро оправились от первого испуга, охватившего их при неожиданном появлении казаков. Несколько всадников поскакали в ущелье, чтобы предупредить находившихся там татар, тогда как остальные стали собираться в небольшие группы. Не прошло и 2 минут, как вся банда снова сидела на лошадях. Джигиты начали стрельбу по отряду русских. Но тут Каса нашла наками Казаки великолепные в саднике, услышав выстрелы, исчезли под брюхами лошадей, словно по мановению волшебного жезла. Стволы их винтовок направились в сторону бандитов. Медкий залп вынудил джигита в наибназара броситься в рассыпную. Они подобрали мёртвое тело своего главаря и бежали. Услышав русскую команду, Смуга облегчённо вздохнул. Тем временем казаки разделились на два отряда. Обнажив шашки, они бросились в погоню за бандитами. "Я совсем не ожидал помощи с этой стороны", сказал Смуга. "Откуда взялись здесь казаки?" Русские офицеры были в кишлаке Наиб-Назара и заметили, что тот организовал погоню за нами. Внезапное исчезновение жениха, помчавшегося во главе отряда джигитов, показалось им подозрительным. Они предположили, что Наиб-Назар готовит внезапное нападение и выслали за ним свой отряд, ответил Пандит до Вассермана. Не будем терять времени вместо Наиб-Назара, мы вскоре будем иметь на шее русских. Мы здесь лишние. Как на крыльях они бросились в мнисе, чутивших на дне ущелья, увидели друзей, беспокойно выглядывавших из-за скал. Подбежали к ним: "Что там происходит?" Наравнении идёт боль, воскликнул Вельмовский. Отряд казаков погнался за джигитами Наибназара. "Сыни есть на, на лошади, и пока есть время, бежим отсюда", приказал Смуга. "Все ли у вас целы?" "Только боцман легко ранен в руку. Но это ничего опасного, мы его уже перевязали", сообщил Вельмовский. "Откуда здесь взялись казаки?" удивлялся Томок. было ещё будет время порассуждать на эту тему теперь поконем и вверх по ущелью вслед за удаджалаком мы находимся в приграничной полосе кратко ответил смуга поконем повторил за ним бандит давасрман глава 17 город поглощённый пустыней за время своего ночного бегства через горное ущелье Потешественники лишь один раз остановились на двухчасовой отдых. На рассвете они достигли спокойной долины, где находилась деревушка горского племени тогликов. Деревушка состояла из нескольких старых войлочных юрт и саманных домиков, в которых горцы жили в период больших морозов. Пастухи, одетые в бараньи тулупы, поверх хлопчатобумажных рубахи штанов, в длинные чулки и кожаные лапти приняли усталых путешественников очень гостеприимно. Они отвели для них один из постоявавших в эту пору года саманных домиков и обещали свою помощь. Здешние мужчины отличались особым любопытством. Их очень интересовали различные предметы, которыми пользовались путешественники. пандит до вас арман, единственный из путешественников, знакомый с яркенским наречием, вынужден был отвечать на многочисленные вопросы. В противоположность другим последователям Магомета, здешние женщины не скрывались от чужестранцев и совсем не обращали на них внимания. Они занимались приготовлением пищи, состоявшей из мучной похлёбки на молоке, овечьего сыра и хлеба. Гостям они предложили любимое блюдо жителей Средней Азии плов. Это были куски баранины, сваренные вместе с рисом и изюмом, приправленные острыми пряностями. С истинно восточным спокойствием Пандит Давасрман отвечал на многочисленные вопросы обитателей деревушки и раздавал им мелкие подарки. Вскоре он завоевал Благорасположение Тогликов и начал переговоры относительно обмена своих уставших лошадей на новых. К сожалению, бедные горцы не располагали нужным количеством лошадей. После длительных переговоров удалось обменять всего лишь 5 вьючных животных и одного очень измученного коня, на котором до этого ехал боцман. Стоит сказать, что немаловажную роль в успехе переговоров сыграли три золотых самородка, которые Смуга достал из мешочка, полученного в наследство от брата. Лошади обошлись очень дорого, но Смуга ничего не жалел, потому что стремился заполучить животных, способных перенести длительный и трудный поход. Однако, не желая излишней щедростью возбуждать подозрения пастухов, Бандит Давасрман долго торговался и в качестве придачи к лошадям выторговал красивые узорчатые папоны и несколько кожаных бурдуков для воды. После суточного отдыха путешественники оставили гостеприимную деревушку. Спустя 2 дня они очутились уже в долине реки Тарима, то есть в Восточном Туркестане. Это огромная овальная котловина, окружена с трёх сторон горными цепями Тянь-Шань, Памир и Кунь-Лунь. В центре котловины находится грозная пустыня Такламакан. На севере протекает река Тарим, берущая начало на склонах высоких гор. Жители, в большинстве своём, туркмены, киргизы, китайцы сосредоточились в оазисах у подножия гор, то есть там, где можно было найти воду и кусок плодородной земли. Путешественники ехали вдоль хребта Куньлунь. Тяжёлая дорога вела к Аргалык, расположенной на древнем караванном пути. Приближаясь к городу, они всё чаще стали встречать группы горцев, спешивших на ярмарку. Путешественники медленно пробивали себе путь среди пешеходов и навьюченных корзинами ишаков. Пангидавас армана